«Глава сорок первая. Канна. Если сделан первый шаг, сделать второй уже не сложно. «Ты уверена, что хочешь этого и что мне стоит здесь остаться?» «Да, уверена. Я киваю, курсируя взад-вперед по кабинету Бена. Он по моей просьбе не сказал родителям, что я хочу поговорить с ними. Что я снова могу говорить». Я присутствовала при их телефонном разговоре. Он лишь попросил их о встрече. Чем скорее, тем лучше. Родители должны вот-вот появиться. Каждые две минуты я вытираю потные руки от джинсы. Такое ощущение, будто меня сейчас стошнит. В голове сноют тысяча вопросов, тысяча опасений и мыслей. В лагере я еще считала, что родителям не нужна. Сегодня я в этом уже не уверена». Но что, если это все-таки так? Что, если они действительно ненавидят меня? Я могу это понять. Я и сама себя ненавидела. И думаю, что до конца это не пройдет никогда. Я навсегда останусь виноватой в смерти Изи и никогда этого не забуду. Раз, два, три. В дверь стучат, и я вздрагиваю. Вот и они. Бен идет к двери, открывает ее и здоровается с моими родителями. А я торчу посреди комнаты, не в силах сдвинуться с места. Язык словно онемел, давление в груди растет. Вижу родителей, и перед глазами появляется пелена. Но я еще в состоянии владеть собой, пока папа не заметил меня, и я не осознала, как он встревожен. Пока мама, взволнованно взяв Бена за руку, спрашивает «Где Ханна?» С ней все хорошо, что-то случилось. Она еще не обнаружила меня. Я здесь, мама. Тихо говорю, не в силах больше сдерживать слезы. Все замирают, папа бледнеет, мама поворачивается ко мне. Оба они просто смотрят на меня, и никто из них не шелохнется. Стоит невероятная тишина. Я здесь, повторяю без сил. Они бросаются ко мне, заключают меня в объятия. Мама рыдает, а папа спрашивает, правда ли все, что происходит. Я едва удерживаюсь на ногах. Не знаю, как долго я уже стою тут и плачу, как долго плачет мама, и оба они, обнимая, удерживают меня. Я ощущаю усталость, такую усталость, какой давно уже не чувствовала. И покой. Покой, которого мне так не хватало. Папа первым отпускает меня, пытаясь восстановить дыхание. Он, проводя рукой по волосам, оглядывает меня с головы до ног и целует в макушку. Мама пытается взять себя в руки, но напрасно. Тушь у нее размазалась по лицу, щеки пылают, по ним бегут слезы. А она все гладит и гладит меня по голове. «Сядьте, пожалуйста», — наконец вежливо просит Бен, представляя дополнительный стул. Я сажусь рядом с ним на пол. Мне нравится там сидеть. Родители сдвигают кресло вместе, и папа кладет руку маме на колено. «С какого времени?» — спрашивает он, не закончив вопроса. «Как?» — спрашивает мама. Я, подняв взгляд на Бена, киваю. «Спасибо вам, что пришли. Вам нужно многое осмыслить и наверняка о многом поговорить. Но сперва я хочу сказать несколько слов». «С ногой у Ханны все хорошо. Я ведь сообщал вам об этом происшествии». Родители кивают, но, думаю, сейчас голова у них заняты другим. «Ханна вчера сказала мне первое слово. Леви своему другу чуть раньше. Вам следует кое-что знать». Бен смотрит на меня извиняющимся взглядом, и я качаю головой. «Нет, им не нужно этого знать». «Ваша дочь ездила домой». Мама, опустив платочек, недоуменно сдвигает брови. «Но как? Она же вовсе не...» Папа легонько сжимает ее колено, и она замолкает. Я вижу, как горло у него перехватывает спазмом. «Вы отвезли ее туда?» — медленно спрашивает он. «Да и нет. Она так хотела. Мне следовало бы сообщить вам, но, разумеется...» Но вы бы ей не позволили. А я думаю, что это было важно для нее. Этот аргумент заставляет папу замолчать. Он смотрит на меня, и я киваю. Да, это было безумно важно. Обо всем остальном, начиная с этого момента, Ханна сможет сама вам рассказать. Ощутив на плече большую теплую руку Бена, я вновь набираюсь смелости. «Я хотела сказать так много». Нет, я хочу сказать так много. Так много, что даже не знаю, с чего начать. И решаю начать с конца, который в то же время каким-то образом и начало. И каждое мое слово равносильно шагу какой-нибудь девочке, только что научившейся ходить. «Простите меня», — говорю я. И повторяю это до тех пор, пока родители не оказываются рядом со мной на полу. А Бен не выходит из кабинета, чтобы предоставить нам свободное пространство. Понимаю, почему вы хотели, чтобы я ушла. Я никогда не хотела причинить вам боль и никогда не хотела причинить боль Изи. Начинаю рыдать. Слова льются из меня нескончаемо, тихо и медленно, но нескончаемо. Золотко, мы это знаем, говорит папа, прижимая меня к себе. Мы это знаем, и я слышу то, чего он не говорит, что он любит меня и тоже сильно страдает, что это было страшное время и закончится оно еще не скоро. Мама сжимает мою руку. Мне так ее не хватает. От возможности произнести это становится намного легче. Нам тоже. Говорят они оба в один голос. «И по тебе мы тоже очень скучали», — тихо добавляет мама. «Мы собирались устроить видео вечер», — начинаю я. «Когда вы ушли, я просто зажгла свечи. Изи не хотела. Она сказала, чтобы я этого не делала». Голос у меня срывается, и приходится секунду переждать, пока смогу продолжать. Я закрываю глаза и думаю о Леве. «Проще ни на кого не смотреть», — сказал он. «Но я их все-таки зажгла. На мне была футболка Изи, помните?» «И мы обе уснули. Больше я ничего не знаю. Больше мне ничего не вспомнить». Рука моя судорожно вцепилась в отцовскую футболку Пола. «Это был несчастный случай», — неуверенно говорит он. «Но мы оба знаем, что и у несчастных случаев есть свои причины». Чаще всего у истоков стоит кто-то, кто проявил беспечность или переоценил собственные силы. Чаще всего несчастный случай таковым не является. Чаще всего это логическое следствие, которое мы не хотим признавать. По дороге домой мы увидели мигающие огни пожарных машин и дым. И первой мыслью у меня было «Пусть это, пожалуйста, окажется не наш дом» комнату заполняет дрожащий мамин голос, и я чувствую, как на миг задерживает дыхание папа. «Твой папа ехал все быстрее, но потом мы уперлись в ограждение. Мы выскочили из машины и бросились к дому. И тут я увидела весь этот дым, воду, много людей. В голове было пусто, и только страх. Страх, что мне скажут, что мои дети...» Мама рыдает громче прежнего, и мне удается, открыв глаза, взглянуть на нее. Папа берет ее за руку. «Там была машина скорой помощи. Нас пытались удержать, но я рвалась к вам. Я думала, что задохнусь. Дышать становилось все труднее. Руки были совершенно мокрые от пота, я...» «Они крепко держали меня. А я сказала им, что мы ваши родители, что это наш дом». «Твоя мама в эту минуту уже давно была с вами», — спокойно добавляет папа. «У вас ожоги, дым, дыхательный аппарат. Я не знала, выживете ли вы. Я была не в состоянии ясно мыслить. Внезапно все стали кричать наперебой. Им нужно было реанимировать Изи. Меня оторвали от вас. Я кричала. Я все кричала и не могла остановиться» какой-то момент я осознала, что твой отец обнимает меня и услышала, как врач говорит «Сожалею». Больше ничего говорить было и не нужно. Я поняла, что Изи не выжила. Мы поехали с тобой в больницу. Горе предаваться я еще не могла. Слишком сильно хотела, чтобы выжила ты. Мо лежал рядом с тобой. Санитар обрабатывал ему ухо и ожоги, а врач оказывал помощь тебе. «Состояние у тебя было критическое. Ты, как Изи, слишком надышалась дымом. Но ожоги у тебя были не такие сильные, как у нее. Не такие сильные, видит Бог, и этого хватило сполна. В ту минуту я все бы отдала, чтобы избавить тебя от них. Все бы отдала, чтобы вернуть Изи». Мама делает вдох, один, другой. Она смотрит мне в глаза – И в её взгляде нет упрека. «Я так чётко всё помню. Была гроза. Когда мы всё тебе сказали, дождь лил, как из ведра. И единственное, что далось так же тяжело, как потеря Изи, это необходимость сообщить тебе, что она не выжила. Нам самим сперва требовалось осознать это. А когда ты очнулась, когда узнала об этом, тут... тут мы потеряли и тебя». Говорит папа, как будто Изи забрала тебя с собой, словно вы не могли отпустить друг друга. Ты замолчала, Ханна. Каждый день я ничего не желала. Нет, мы ничего не желали сильнее, как того, чтобы ты снова заговорила. Мы знали, что потеряли одного ребенка. Когда ты замолчала, я, я подумала, что мы потеряли и тебя. Нет. «Уже, что ты сама себя потеряла!» Мама качает головой, плотно сжимает губы. «Я уже не знала, что делать. Мы не знали. Твой папа ушел в себя. Скорбь может стать тюрьмой. В ней можно потеряться и остаться в плену навсегда», — шепчет она, и голос у нее срывается. «Простите меня!» Снова шепчу я, потому что не знаю, что еще сказать, — потому что это правда. Я не хотела. Я думала, что больше вам не нужна, потому что я... До конца договорить мне не удается, потому что мамины руки притягивают меня к себе, а вместе со мной и отца. Никогда больше так не думай. Была бы здесь Изи, она бы тебе такую головомойку задала. Будь здесь Изи, все было бы по-другому, возражаю я. Иззи навсегда останется с нами. Папа гладит меня по голове. Возможно, он прав. Наконец, у нас немеют ноги. Я устала. Чувствуется, сколько сил мне стоил этот разговор. Папа встает, помогает подняться нам с мамой, и я, вытирая последние слезы, иду к двери посмотреть, там ли Бен. Смущенно улыбаюсь ему. Спасибо. О, Ханна! «Я же ничего не сделал», — подмигнув мне, говорит он, входя в кабинет. «Господин...» — начинает мама, но Бен, тут же подняв руку, оказывается проворнее. «Бен, просто Бен. Спасибо, что позаботились о Ханне. Думаю, благодарить нужно скорее Пиу и Яну, руководивших лагерем. И Леви». «А кто, собственно, этот Леви?» Отец смотрит на меня таким особенным взглядом, и я понимаю, куда он клонит. «Ученик святой Анны и бывший лагерной вожатый», — поясняет Бен, Но взгляд отца направлен только на меня, и я невольно улыбаюсь». «Леви — парень с жуткой кепкой, татуировками и чудесной гитарой». «Родителям пора уезжать, как бы им не хотелось остаться и как бы мне не хотелось, чтобы они никуда не уходили» мы скоро опять увидимся. Может, ты в выходные навестишь нас? Да, мам, навещу. Ты снова разговариваешь. Все еще не веря, говорит она, когда мы выходим из кабинета Бена и обнимает меня. Они прощаются, и я провожаю их к выходу. Наш путь лежит через актовый зал, и я замечаю двух мальчишек из комнаты Леви. Прищуриваюсь. И вот она красная кепка, которую я узнала бы где угодно, но он слишком далеко. «Леви!» — шепчу я. «Что ты сказала, золотко?» — озабоченно спрашивает мама. «Леви!» — повторяю я громче, но все еще слишком тихо. Я не могу оторвать от него взгляд, а он удаляется от нас. «Тот самый Леви?» — слышу папин голос, но ответить не могу. «Теперь или никогда?» «Леви!» Кричу я его имя, кричу изо всех сил. Он, остановившись, не шелохнется, и я стою, затаив дыхание. «Оглянись, оглянись, оглянись, оглянись!» Эта мысль крутится у меня в голове, словно ее поставили на повтор. И я надеюсь, что это поможет. Мысль помогает, он оглядывается. Между нами и мимо нас проходят люди, но я вижу только его. Наши взгляды встречаются. Мои ноги приходят в движение. Я несусь к нему и, немного не добежав, останавливаюсь. «Мы же знаем эту девчонку», — говорит один из друзей Леви. По-моему, его зовут Йош. Я улыбаюсь так искренне и свободно, как давно уже не улыбалась. Леви пристально смотрит на меня своими зелеными глазами. Они прекрасны. Кажется, я по-настоящему замечаю это только сейчас. Он смотрит, а у меня мурашки по коже. Не помню, когда кто-нибудь так смотрел на меня в последний раз. Так, словно я этого достойна. Потеряв тебя, Изи, я думала, что потеряла всё. Наверное, это не ошибка, потому что тогда так и было. Но что, если я потихоньку всё обретаю вновь? Возможно такое? Можно ли потерять саму себя, а потом обрести вновь?